Направление определяется. Когда волк убежал, полботинка решился вылезти из фургона и со всех ног бросился к моховой бороде. Мужественное поведение друга заставило его почти позабыть страх, и он заговорил более или менее осмысленно. Здорово! воскликнул он восхищённо. Просто фантастика Как тебе удалось заставить этого дикаря Урепетывать во все лопатки И это с помощью обыкновенной головешки Я же тебе говорил Что против волков нет лучшего средства, чем огонь Усмехнулся маховая борода И правильно говорил Сиял полботинка Огонь и в самом деле могучая штука Он придвинулся к костру У него уже не было особого желания возвращаться в машину. Ему вдруг почему-то стал ужасно нравиться огонь. Муховая борода подбросил в костёр хворосту и уселся рядом с полботинком. Ни у того, ни у другого сна не было ни в одном глазу. Хоть волку на этот раз и не удалось причинить некстралим серьёзных неприятностей, сон всё же он прогнал. Мовче тоже не помешало бы сейчас развести противоволчий костерок просуждал полботинка. Только у него, кажется, нет в кармане спичек. А чтобы добыть огонь трением двух сухих палочек, нашему-то слишком уж цивилизованный. Эх, твоя правда. Вздохнул моховая борода. Годами жить в машине это не проходит бесследно. Что и говорить. Добавил полботинка. В такой жизни станешь совсем цивилизованным, а тот, кто привык к цивилизации, вряд ли сумеет освоиться среди волков. И разговор снова звертился вокруг муфты. Ох, милый муфта. Ох, дорогой друг. Даже если ты всё ещё в волчьем плену, сможешь ли ты выдержать и дальше среди этих диких зверей? Вынесешь ли ты их суровую жизнь, ты, привыкший к удобствам? Сможешь ли ты перенести волчью грубость, ты, всегда чуждавшийся любому насилию? Не надо забывать, что муфта, поэт, сказал муховая борода. А ведь именно сердцу поэта насилие наносит самые глубокие раны. У поэтов такие ранимые души, как в прочих и у художников, уточнил полботинка. В юности Мофта мечтал стать художником. Он хотел рисовать зверей, не так ли? Он хотел увековечить их на холсте. Ой, просто страшно подумать, как звери отплатили ему теперь за его благородные намерения. Услышав эти слова, маховая борода нахмурил брови. Зверей винить нельзя, сказал он. Это значило бы обвинять природу. Звери никогда не бывают несправедливы, они просто вот такие, какие есть. Ну да. Пробормотал Болбатинка. По существу я обвиняю только одного волка. Ну, муховая борода сказал. И его не следует обвинять. Волк поступает так, как ему велит природа. Он не умеет, подобно нам, различать добро и зло. В глубине души Полбатинко был не совсем согласен с Мховой бородой, однако спорить не стал. Он ведь прекрасно знал, как Мховая борода относится к животным. Хорошо ещё, что он пока не додумался приручать волков. Но следующие слова Мховой бороды были Полбатинку уже гораздо более по душе. Мы мы не должны в чём-либо упрекать волков, сказал Мховая борода. Но это Вовсе не значит, что мы вправе оставить муфту у них в плену. Одно дело понимание, и другое дело действительная жизнь. Я прекрасно понимаю волка как дикого зверя, однако ради муфты я всё-таки могу вступить с ним в борьбу. Вот-вот. Тевнул -вот. пол ботинка. По правде говоря, я волков не понимаю, и я готов с ними бороться. Как именно будет выглядеть борьба с волками, об этом ни один из них не имел ясного представления. У костра, конечно, всё просто: хватай головешку и швыряй. Но ведь костёр за собой не потащишь. А если волк появится на горизонте, тут уж будет не до разведения костров. Тут придётся придумывать что-то другое. Они сидели и молчали, смотрели в огонь думали свои думы. Свитает, сказал наконец полботинка. Ночь постепенно светлела, то тут, то там стали раздаваться птичьи голоса. Приближалось утро. Эй, начинается новый день, сказал муховая борода. Ох, если бы мы могли знать, что он нам принесёт. Взошло солнце. И вдруг, откуда-то издалека, донёсся тоскливый вой. Это не был голос филина, это было что-то совсем другое. "Волки", тихо сказал моховая борода. Пол ботинка мгновенно вскочил. С быстротой молнии он в несколько прыжков оказался у ближайшего дерева и торопливо полез вверх по стволу. "Куда ты?" окликнул его моховая борода. Пол ботинка не ответил. Он был слишком занят. Тем временем едва слышный вой повторился. Маховая борода напряжённо вслушивался. О, конечно, волки. Пожалуй, даже волчата. Именно у волчат бывают такие взвизгивающие голоса. Значит, где-то там волчье логово. Направление приблизительно известно. Как бы запомнить это направление. Можно было бы шагать на голос, но ведь волчата не будут выть целый день. В лесу очень легко потерять направление. Лес большой обманщик. Не успел Муховая Борода додумать, как Полботинка крикнул сверху. "Ясно! Вой доносится от ели великана!" Только тут Муховая Борода понял, зачем Полботинка забрался на дерево. Вовсе не из-за страха перед волками, как можно было предположить. Пол-ботинка решил найти какую-нибудь особую примету, ориентир. И теперь у него такой знак был. Огромная елка. О, только бы им от этого знака была хоть какая-то польза. Только бы волчий вой помог хоть немного приблизиться к муфте. После того, как пол-ботинка слез с дерева, Волчий вой еще разок-другой донесся до них и смолк. — Ты просто великолепен! — признательно заявила маховая борода. — Благодаря тебе мы определили направление! Он встал, принес из ручья ведро воды и погасил костер. Полботенка открыл дверцу фургона. — Ко мне, воротничок! — позвал он собаку. — Пойдем искать муфту! — воротник раздавал. Радостно выпрыгнул из машины и хотел, не теряя времени, отправиться в путь, но Полботинка вдруг задумался. Его взгляд остановился на полупустом бидоне, где они обычно хранили воду. Еду и питьё мы, пожалуй, с собой не потащим? Вопросительно взглянул Полботинка на Мыховую бороду. Конечно, нет, сказал Мыховая борода. Лес нас накормит и напоит не хуже большой продуктовой сумки. А жажду утолим из ручья или из родника, а лес накормит своим, ну, своими дарами. В самом крайнем случае кое-что найдётся и в моей бороде. Велико же было удивление моховой бороды, когда полботинка вытащил из машины бидон и вылил из него воду. Потом он снова забрался в машину, порылся немного в муфтином ящике для инструментов и вскоре появился с толстым сверлом. Мне вспомнился старый охотничий рассказ. Начал полботинка. Я слышал его в детстве. Один охотник, нацепив на себя старинные железные латы, проник в огромную волчью стаю и один убил пару дюжин волков. Серые, правда, слились, пытались его загрызть, но железо им было не по зубам. "Ну и что же?" спросил муховая борода, на которого рассказ муфты, казалось, не произвёл никакого впечатления. А какое отношение это имеет к нам? А полботинка уже вертел сверло По-моему, из этого бидона получатся знатные латы Пояснил он Надо только просверлить в дне две дырки для ног А по бокам две дырки для рук В таких железных латах я буду полностью защищен от волков Особенно, если еще и крышкой накроюсь Маховая борода беда Просто онемел от удивления. Сверление между тем шло очень быстро, и вскоре пол ботинка смог уже забраться в бедон. Он просунул ноги и руки в дырки. Верхняя сужающаяся часть бедона очень ловко сидела на плечах, а голова высовывалась наружу. Ти совсем как черепаха, засмеялся мыховая борода. Пол ботинка кивнул Совершенно верно, сказал он. И к тому же я совсем по черепашке могу втягивать под панцирь ноги, руки и голову. Пусть только волк попробует меня одолеть. Вдоволь наи любоваться латами они не успели. Направление было им известно, и полботинка, конечно, очень надеялся на своё изобретение. Только вот машину нельзя было просто так бросить на лесной дороге. Поэтому перед уходом они затолкнули фургон в кусты и прикрыли ветками